Глава сорок четвертая. Накрасить губы. Утром следующего дня, как неравнодушный коммунист, я поинтересовался у Порторга, что, собственно, затевается. «Хорошо, что спросили. Я сам хотел за вами посылать», — обрадовался Порторг. «Готовьтесь выступать. Мы пока не афишируем». Но вам скажу. Будем обсуждать личное дело заместителя директора. Вы ведь, кажется, друзья, не так ли? Но ну вот, вы честно, по-партийному, я расскажите всем, что вы про него думаете о стиле руководства? Ну и как товарищ, конечно. Вы ведь давно знакомы, так ведь? О прошлом много не говорите. Одного примера будет достаточно, характеризующего личность, так сказать. Ну как, справишься? Да, кстати, оденся поприличнее. Штаны хоть погладь, что ли? Министр культуры будет. Ещё бы. Он ещё спрашивает: "Справлюсь ли я?" Вот он, час пробил, наконец. Не зря, не зря я старался. Так, подведём итоги. С Димкой всё понятно. То, что собрание посвящено конкретному лицу, говорило за то, что этому лицу крышка. Так было всегда. Обычно за этим следовал выговор, а то и исключение из партии, и затем уж уголовное дело. Хотя звучало нелепо, потому что Димка не был коммунистом. Причём тут партсобрание? Хм, неужели сработало? То, что ничего серьёзного не нашли, ничего не значит. Тут, как в анекдоте: не то ты пальто украл, не то у тебя украли, но в воровстве замешан. От таких запачканных избавляются. От них несет неприятностями. В общем, похоже, Димка сбитый летчик. А мое выступление на собрании ключевое. Значит, что? Заметили, наконец? Сказал же, одеться поприличнее. А вдруг директором назначат? А что? Свежая кровь. Член партии. Образование высшее. Институт закончил с красным дипломом. Как там Петрович говорил? Определились начальники. Поняли? Работа стоит. Тут не до свадебных генералов. Костюм надо купить. Хожу как плотник или шофёр. Никто всерьёз не воспринимает. Пора, пора выходить из тени. А встречают по одёжке. Да где же костюм приличный найдёшь? Может, на заказ успею. Последние деньги отдам. Сегодня же займусь. Речь нужно подготовить. Ой, мало времени. Анжелка дура с папашей своим поймут наконец, кто есть кто. Надо Петровичю попросить, чтобы поддержал меня на собрании. Не откажет, он нос по ветру держит. Дружба с новым директором ему не помешает. Впрочем, если Димку совсем уберут, Будет плохо, самому бегать придётся. Ладно, с этим позже решим. Костюм шили за неделю. Хороший получился. Правда, мать сказала, что колом стоит. Надо обносить. Димка, ты что вырядился? Как петух. Юрнечил Петрович рубашку белую накрахмалил. Забыл только кое-что. Что? Что не так? Губы забыл накрасить. Хе -хе -хе. Колись, Дима, что за повод? Да чего же рожа у Петровича мерзкая? Ну ничего, я тебе ещё покажу. А про рубашку он прав. Белое не годится. Нужно, чтобы вид солидный был, а стиль деловой, но не свадебный. Петрович, что привязался? На юбилей иду, пригласили. Ты этих людей не знаешь. Зато я тебя знаю. Ты зря ничего делать не станешь. Хе -хе. Ну, если юбилей, тогда понятно. Юбиляру привет передавай. Постой, Петрович, я вот что хотел сказать. Ты знаешь, на днях будет открытое партийное собрание. Я там буду выступать. Не мог бы ты меня поддержать? Экспромтом, так сказать. Увидишь, как дело пойдёт. Ну и подключайся. Пару слов от себя. Ну как? Согласен? Поддержишь? Собрание? Делом пора заниматься, а не языки чесать. Причём тут собрание партийное? Без этого мало вон и было. Да я сам толком не знаю. Предполагаю, начальство определилось, как ты говорил. Бардак вроде прекращается. Думаю, директора нового пришлют. Может, хотят коллективу представить на собрании. Директора давно пора. Ладно, задумчиво чесал подбородок Петрович. Ой, ступлю экспромтом.